Соколиная матка. Шел мужик путем дорогу. Зашел на постоялый двор ночь ночевать. Ночевал тут и помещик. Стал он мужика расспрашивать, про то, про разведывать. Долго ли барину осерчать? Рассердился он на мужика ни за что ни про что, и давай его тузить. Так избил, что надолго не забудешь. Вот мужик. Разузнал, куда барин путь держит, встал рано путру по и пошел по той самой дороге, где и помещику надо ехать. Насрал на дороге целую большую кучу и накрыл ее шляпою, а сам сидит дожидается. Вот едет барин. Эй, мужик, что-то и шляпу накрыл? Соколиную матку, барин. Продай мне. Изволь, барин. А что возьмешь? Сто рублев. Вот тебе сто рублев, да как же повезу я домой ее? У меня для нее золотая клетка есть, только дома оставил. Ступай поскорее на моей лошади да привези. Кучер отстегнул престижную лошадь, мужик сел и подскакал во всю прыть. Барин ждал, ждал, нет мужика. Эй, говорит кучеру, давай посмотрим, что за соколиная матка. Ты поднимай шляпу да потихонечку, а я стану птицу ловить. Сказано сделано. Руки засунул барин и схватил полную кучу говна. Кучер увидал и засмеялся, а помещик осерчал, не давай ему харю мазать, всю ее говном выпучкал. А мужик теперь поживает да жену пожимает.